Эпилог 2. Сведения о могиле бога-родоначальника вампиров Нергала многозначительные, разрозненные, красочные, преувеличенные, неточные, бесполезно подробные, в совершенно разных формах от письменных отчетов, ментальных слепков, вырезок из книг, писем и даже живых пленников. Вот что интересует сейчас Альгалтара только это. Но жизнь на все накладывает свой суетный отпечаток, и даже такое могущественное существо, как Альгалтар, вынуждено ориентироваться на окружающих, по-своему под них подстраиваться, потому что с наивысшей формой вампира и немеренной силой прилагается уязвимость от солнечных лучей. Она ограничивает, вынуждает опираться на живых и более слабых спутников, делает их необходимыми как необходимыми становятся взаимодействия с ними, уловки, идеология и все прилагающиеся к этому взаимодействию интриги. Сейчас, вместо того, чтобы анализировать сведения, пытаясь хотя бы умом постичь, где похоронен Нергал, Альгалтар вынужден отвлечься на своих подданных, своих подчиненных вампиров. Он отрывает взгляд от стола с исчерченной пометками картой и смотрит на двух преклонивших колени вампиров. Столько приходится с этим орденом возиться. Мысль проплывает медленно, как и многие мысли Альгалтара. Долголетие тоже накладывает свои отпечатки. «Говорите», — произносит он. Оба вампира встают. Их лица полны такого праведного возмущения, что Альгалтар заинтересовался бы, Не привыкне он за тысячелетия к тому, что с подобными лицами детишки, порой даже великовозрастные, обычно являются жаловаться друг на друга, чтобы подвинуть или подставить соседа, пробраться выше по иерархической лестнице или защитить свои интересы. Повелитель, произошло непредвиденное. Альгалтар почти скучает, ожидая продолжения после пафосной паузы. Мы помогали нашим последователям в Новом дренте покарать предателей, решивших перемкнуть к драконам. План был простым – убить нескольких лояльных аранским аристократов и оставить послание в назидание остальным. Но когда посланник из Дворца и следователи добрались до места преступления, там была уже другая надпись. Вместо анонимного послания там была угроза от имени неспящих. Это преступление списали на нас». Но этих аристократов и правда убили не спящие, так в чем же повод для обиды? Эту мысль Альгалтар не высказывает, равнодушно ожидая продолжения. Ему безразлична война наводренцев с драконами, но он согласился им помочь в надежде отвлечь и драконов, и лишних союзников от его дел. Мыслями он постепенно возвращается к доставленной ему информации. Вампиры-докладчики встревоженно переглядываются, Один из них выступает вперед. «Повелитель, теперь люди считают, что мы, не спящие, хотим их вырезать просто так, без причины. Это ослабляет наши позиции в королевстве, может создать проблемы с союзниками. В конце концов, кто-то опорочил наше имя, воспользовался им без спроса. За это и впрямь надо наказать. Неспящие мне еще нужны». Вампир возмущенно продолжает. Мы были там, когда всех вырезали, мы видели, что надпись оставили верную, не спящие не упоминались. А как вы думаете? Альгалтар фокусирует взгляд на настоящем ближе к нему вампире. Кто подменил надпись и зачем? Королева нового Дрента. Выпаливает второй вампир, необласканный взглядом повелителя. Она нас ненавидит, у нее к нам личные счеты. Она и законодательно стремится ударить нас больнее, а теперь, пользуясь этим преступлением, объявила нас всех в розыск, пообещала награду за любую информацию и жесткое наказание за сокрытие информации о нас. И она потомственный менталист, может вытрясти правду, если ей кто-нибудь попадется. Можете доказать, что надпись изменила королева? Альгалтар видит простое решение. Если связать появление надписи с действиями королевы, то на нее и убийство можно списать, и нет проблем. Нет, но эту надпись просто некому больше оставить. Ни у кого не было причины в этот момент являться в этот особняк, врываться внутрь и подменить надпись, чтобы полностью перевернуть ее смысл. Только эта бешеная драконесса имела и возможность, и мотив, и получает с этого самую большую выгоду». Эти экспрессивные выкрики Альгалтар почти завидует такой яркости эмоций. Напоминают ему о разговоре, случившемся несколько дней назад. Тогда один из вампиров не встал, чтобы отчитаться, а остался на коленях. Почти уткнувшись в пол, пробормотал. «Простите, я провинился. Несколько из нас провинились». «Что такое?» – спросил Альгалтар негромко, но провинившийся дрогнул. 16 лет назад нам дали задание уничтожить менталистов рода Сирен, чтобы это приняли за обычное убийство потенциальной избранной и ее семьи. Но сегодня выяснилось, что Реэль Сирен, менталистка, на самом деле жива. Все эти годы она скрывалась под именем брата, не менталиста, Халена, бешеного пса. И теперь, став избранной и Лоренора Аранского, она открыла правду о себе. Какое нам до этого дело? «Но, мой повелитель, мы должны были уничтожить Рель Сирин, а она смогла нас обмануть. Разве это не скажется плохо на репутации неспящих?» Альгалтар утомленно посмотрел на докладчика. «Мы выполняли эту просьбу культа для достижения своих целей, но неспящие, не наемники и не обязаны выполнять желания тех, кто уже не может быть нам полезен». Провинившийся посветлел лицом. В который раз Альгалтару напоминают о бешеном псе, отвлекают этими разговорами, и хотя времени у него впереди очень много, именно сейчас помехи ему не нужны. Он небрежно приказывает «Пусть те, кто не добил ее в прошлый раз, закончат начатое, только позаботьтесь о том, чтобы в их мозгах, в случае чего, не нашли ничего важного». Надеясь, что его больше не потревожат из-за надоедливой драконессы, она ведь еще и в Киндионе не спящих искала ко всему прочему, но мудро позаботившись о том, чтобы в случае провала враги не узнали ничего важного, Альгалтар отмахивается от посетителей и снова сосредотачивается на обдумывании, потому что ему нужен Ниргал, и Альгалтар уверен. Если правильно отсортировать и сложить полученную информацию, он поймет, где спрятана могила Бога.